Золото и любовь Старик Энтони Роквелл, удалившийся от дел фабрикант и владелец патента на мыло Эврика, выглянул из окна библиотеки в своем особняке на Пятой Авеню и ухмыльнулся. Его сосед справа, аристократ и клубмен Джи Ван Шуэлайт Саффол Джонс, садился в ожидавшую его машину, презрительно воротя нос от мыльного палаца, фасад которого украшала скульптура в стиле итальянского возрождения. «Ведь просто старое чучело банкрота! А сколько спеси!» — заметил бывший мыльный король. «Берег бы лучше свое здоровье с замороженной Несельроды! Таких теперь только в оперетке увидишь!» Вот на будущее лето размалю и весь фасад красными, белыми и синими полосами. Погляжу тогда, как он сморщит свой голландский нос. И тут Энтони Роквелл, всю жизнь не одобрявший звонков, подошел к дверям библиотеки и заорал «Майк!» Тем самым голосом, от которого когда-то чуть не лопалось небо над канзасскими прериями. «Скажите моему сыну, чтобы он зашел ко мне перед уходом из дому», — приказал он явившемуся на зов слуге. Когда молодой Роквелл вошел в библиотеку, старик отложил газету и, взглянув на него с выражением добродушной суровости на полном румяном без морщин лице, одной рукой взъерошил свою седую гриву, а другой загремел ключами в кармане. «Ричард, по ты платишь за мыло, которым моешься?» — спросил Энтони Роквелл. Ричард, всего полгода назад, вернувшийся домой из колледжа, слегка удивился. Он еще не вполне постиг своего папашу, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, словно девица на своем первом балу. «Кажется, шесть долларов за дюжину, папа». «А за костюм?» «Обыкновенно долларов шестьдесят». «Ты джентльмен!» — решительно изрек Энтони. Мне говорили, будто бы молодые аристократы швыряют по 24 доллара за мыло и больше, чем по сотне за костюм. У тебя денег не меньше, чем у любого из них, а ты все-таки держишься того, что умеренно и скромно. Сам я моюсь старой эврикой, не только по привычке, но и потому, что это мыло лучше других. Если ты платишь больше десяти центов за кусок мыла, то лишнее с тебя берут за плохие духи и обертку. а пятьдесят центов вполне прилично для молодого человека твоих лет, твоего положения и состояния. Повторяю, ты джентльмен. Я слышал, будто нужно три поколения для того, чтобы создать джентльмена. Это раньше так было, а теперь с деньгами оно получается куда легче и быстрее. Деньги тебя сделали джентльменом. Да я и сам почти джентльмен, ей-богу. Я ничем не хуже моих соседей, так же вежлив, приятен и любезен, как эти два спесивых голландца справа и слева, которые не могут спать по ночам из-за того, что я купил участок между ними. Есть вещи, которые не купишь за деньги, мрачно заметил молодой Роквуд. Нет, этого не говори, возразил обиженный Энтони. Я всегда стою за деньги. Я прочел всю энциклопедию насквозь, все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги. Так на той неделе придется, должно быть, взяться за дополнительные тома. Я за деньги против всего прочего. Ну, скажи мне, чего нельзя купить за деньги? «Прежде всего, они не могут ввести вас в высший свет», — ответил уязвленный Ричард. «Ху-ху! Неужто не могут?» — прогремел защитник «Корня зла». — Ты лучше скажи, где был бы весь твой высший свет, если бы у первого из астеров не хватило денег на проезд в третьем классе? Ричард вздохнул. — Я вот к чему это говорю, — продолжал старик уже более мягко. — Потому я и попросил тебя зайти. — Что-то с тобой неладно, мой мальчик. Вот уже две недели, как я это замечаю, ну...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 и попробовал надеть его на мизинец. Оно дошло до второго сустава и застряло там. Ричард снял его и засунул в жилетный карман по свойственной мужчинам привычке, а потом вызвал по телефону кэб. 8 часов 32 минуты он выловил мисс Лентри из говорливой толпы на вокзале. "Нам нельзя задерживать маму и остальных", сказала она. "К театру у Олока как можно скорее", честно передал кэбмену Ричард.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 И по всем этим улицам к месту их пересечения с грохотом катились еще экипажи, на полном ходу врезываясь в эту путаницу, цепляясь колесами и усиливая общий шум громкой бранью кучеров. Все движение Манхэттена будто застопорилось вокруг их экипажа. Ни один из нью-йоркских сторожилов, стоявших в тысячной толпе на тротуарах, не мог припомнить уличного затора таких размеров. — Простите, но мы, кажется, застряли, — сказал Ричард, усевшись на место. — Такая пробка и за час не рассосется. И виноват я, если бы я не выронил кольца. — Покажите мне ваше кольцо, — сказала мисс Лентри. — Теперь уже ничего не поделаешь, так что мне все равно. Да и вообще театр — это, по-моему, такая скука. в 11 часов вечера. Кто-то легонько постучался в дверь Энтони Рокволла. «Войдите!» — крикнул Энтони. Он читал книжку о приключениях пиратов, облачившись в красный бархатный халат. Это была тетя Элен, похожая на седовласого ангела по ошибке забытого на земле. «Они обручились, Энтони!» — кротко сказала тетя. «Она дала слово нашему Ричарду!»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 «Сестра», — сказал Энтони Роквелл, — «у меня пират попал, черт знает, в какую переделку. Корабль у него только что получил пробоину, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему затонуть. Дайте мне, ради бога, дочитать главу». На этом рассказ должен бы кончиться. Автор стремится к концу всей душой, так же, как стремится к нему читатель. — но нам надо еще спуститься на дно колодца за истиной На следующий день субъект с красными руками и в синем горошчатом галстуке, назвавшийся Келли, явился на дом Кентони Рокволу и был немедленно допущен в библиотеку.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 — Я так и думал, что этого озорника на месте не окажется, — ухмыльнулся Энтони. — Всего наилучшего, Келли!